Глава 38. Кан, Февраль 1170 года. Холодным днем на пороге весны, безрадостным, облачным, пусть и с проблесками света, Генрих собирался вернуться в Англию. Прошло четыре года с тех пор, как он покинул землю своего королевства, но подготовка к коронации Гарри шла полным ходом, и нужно было решать неотложные государственные вопросы. Сорок кораблей стояли наготове, чтобы перевести королевский двор в Англию. Хотя Гарри последует за отцом только летом. Алиенора приехала на север в Канн, повинуясь приказу Генриха. В письме он намекнул, что нуждается в ее помощи, чем разжег ее любопытство. Если муж признается в таком, значит, и в самом деле попал в затруднительное положение. Когда Алиенора прибыла со своей свитой, Донжон замка Кан был запружен слугами, покоющими вещи для переезда. Повсюду царил хаос, как всегда в такие дни, хотя при ближайшем рассмотрении в нем можно было обнаружить некое подобие порядка. Ричард огляделся, принюхиваясь как гончая в незнакомом, но интересном месте. Алинора приготовилась спешиться, и Уильям Маршал тут же оказался у ее стремени. Она не обратила на него внимания, поскольку смотрела лишь на двух юношей, направлявшихся к ней через двор. Гарри снова вырос и шагал уверенной, размашистой походкой. Ему было почти 15 лет, примерно столько же, сколько его отцу, когда тот переплыл пролив, отделяющий континент от Англии, направляясь в свой первый военный поход. Его сводный брат-бастарта Джеффри был одет в стёганную котту, а у его левого бедра висел кинжал. Джеффри уже отрастил бороду, хотя и редкую, пушистую. Оба молодых человека опустились перед ней на колени, Алиенора жестом велела им подняться и обняла Гарри. Джеффри потупился и отступил на шаг. «Ну вот», — сказала она, — «мой молодой король в ожидании королевства». Гарри выпятил грудь. «Осталось недолго, мама». Конечно. Ты прав. Гарри обнял Ричарда, который тоже спешился. Папа купил мне нового жеребца, сказал Гарри, сияя от гордости и самодовольства. Хочешь посмотреть на него? В душе Ричарда явно боролись желание увидеть коня и зависть. Как хочешь, сделанным равнодушием, произнес он, пытаясь скрыть обуревавшие его чувства. Алиенора проводила взглядом сыновей. их сводного брата, которые пошли к конюшням. «Ступай с ними», — сказала она Уильяму Маршалу. «Присмотри, чтобы ничего не случилось». «Да, госпожа». Уильям поклонился и ушел. А Лейнора пошла в приготовленную для нее комнату. Жаровню уже разожгли, но воздух не успел прогреться, а по лестничным пролетам гулял холодный ветер. Кровать Алиеноры и багаж прибыли вчера, но еще не были разобраны, и хотя жить в комнате было можно, особенно уютной она не была. Закутавшись в теплую накидку, королева остановилась у окна. По бледно-серому небу плыли угольные облака и на перегонке с ветром кружились чайки. Вдали она разглядела Генриха, которого сразу узнала по короткой мантии и стремительной походке. Он шел к замку. На его пути Оказалась женщина в бледно-лиловой накидке и белой льняной вуале. И он остановился, чтобы поговорить с ней. Зрение у Норы было уже не то, что в юности. Однако ей показалось, что Генрих коснулся щеки женщины. Бросив быстрый взгляд через плечо на башню, та пошла дальше. Она взобралась в поджидающий ее паланкин, и ее вынесли за ворота замка. Алеинора прищурилась, отвернувшись от окна, она велела женщинам закрыть ставни и зажечь еще свечей. Вскоре в комнату ворвался Генрих и быстрым движением приказал всем, опустившимся на колени при его появлении, встать. Рад, что ты наконец приехала, сказал он Алеиноре без предисловий. Последние два дня мы то и дело высматривали тебя на дороге. Он подошел к ней, вежливо поцеловал в щеку. И отстранился. Мы спешили. «Интересно», — подумала Алиенора, «если ты высматривал меня на дороге уже два дня, то почему же не удалил любовницу до этой минуты? Если муж и был рад ее видеть, то по политическим, а не личным причинам. Я не хотела загонять лошадей». Слуги внесли поднос с пирожными и пряным вином. Алиенора взяла кубок, И встала возле жаровни, чтобы впитать тепло. В пуатье она привыкла к солнечному свету и теплому климату. Февральским утром в Нормандии у нее болели кости. Когда вы отплываете? В начале следующей недели, если подует попутный ветер. Гарри я оставлю на твое попечение, и его жену тоже. Его взгляд остановился на сундуке с книгами, и Генрих наклонился, чтобы рассмотреть название. Она здесь. Алеинора постаралась, чтобы в ее голосе не прозвучало отвращение. «Пока нет, но скоро приедет. Позаботься о ней вместе со своими дамами, пока они с Гарри привыкают друг к другу». ты решил с коронацией Гарри. Генрих взял книгу и перевернул несколько страниц. «Мне пришла мысль короновать Гарри без Маргариты. Ей всего 12 лет. Правильнее будет сделать ее королевой, когда она станет старше». и будет готова принять на себя все связанные с этим обязанности. Людовик разозлится. Генрих нетерпеливо выдохнул. «С Людовиком я разберусь, но пока лучше ему ничего не знать. И вообще, я могу оставить все пути открытыми и подготовиться к двойной коронации, даже если ее не будет». Он пренебрежительно махнул рукой. «Шейте пока девушке пару новых платьев, когда-нибудь она станет королевой». Алиенора удовлетворенно кивнула. Такое положение дел ее вполне устраивало, поскольку в этом случае она оставалась единственной королевой Англии и могла влиять на свою невестку. Насколько я понимаю, проводить церемонию будет не Томас Бекет. Генрих посмотрел на нее так, словно она дала ему выпить уксуса. «Он мне не нужен. У меня есть разрешение от папы. Короновать Гарри может любой епископ по моему выбору». Я слышала, что Бэкет отлучил епископов, назначенных короновать Гарри, и теперь намерен наложить на Англию интердикт. Ха, мало ли, что он там намерен. Генрих закрыл книгу и, взяв вино, подошел к жаровне. «Вот за этим я тебя и призвал. Мне нужны твои дипломатические таланты». «Неужели?» А Лейнора язвительно улыбнулась. «Какая новость? Как правило, ты считаешь, что я всего лишь женщина, неспособная вести государственные дела, а заниматься мне стоит шитьем и безобидной болтовней с посланниками и епископами». Генрих сначала нахмурился, но потом его взгляд потеплел, едва ли не против воли. «Честно говоря, все так и есть». «Честно?» Она пристально посмотрела на него. Суровые зимние ветра огрубили его щеки, глаза налились кровью от того, что он слишком часто стоял у дымных костров и слишком много ночей напряженно работал при тусклом свете. В нем едва ли угадывался образ того молодого человека с гладкой кожей, за которого она вышла замуж. Но ведь и она тоже постарела и утратила былое жизнелюбие. «Твой долг — поддерживать меня и наших наследников». Она подтягивала вино и смотрела, как дым поднимается от углей. Если бы его мать была жива, он оставил бы ее управлять Нормандией. Супругу Генрих вызывал из Пуатье лишь потому, что у него не осталось выхода. Он был прав, говоря о долге, но все его решения вели к достижению его собственных целей. Она, вероятно, выбрала бы иной путь. «Что ты от меня хочешь?» Беккет попытается отменить коронацию Гарри. «Он надеется, что я позволю ему поступать согласно той безумной клятве, кроме чести Божьей. На что я никогда не соглашусь. Он попытается наложить на меня интердикт, как только моя нога ступит на английскую землю. Я хочу, чтобы ты не позволила ни одному священнику с письмом от Беккета пересечь пролив. Пока уведомление не достигнет того берега, ни один священнослужитель в Англии не обязан ему подчиняться. Если я смогу помешать ему и папе, наш сын будет коронован, а Томасу будет меня не достать. «Найдутся такие, кто станет утверждать», «Будто бы такая коронация незаконна в глазах божьих», — предупредила Алиенора. «Пусть квакают сколько угодно», — презрительно фыркнул Генрих. Алиенора склонила голову. «Как пожелаешь, я поставлю стражу в портах и прикажу рыцарям задерживать всех, кто покажется им подозрительным. Пусть обратят внимание на епископа Вустера. О нем мне доносят шпионы». Генрих предостерегающе поднял указательный палец. Со всеми схваченными обращаться вежливо. И не говорить, что задержать их приказал я. Олено раскривила губы. Он давал ей роль королевы, посредника и миротворца, но и ответственность за все возлагал тоже на нее. Значит, ты вызвал меня, чтобы я выполнила за тебя всю грязную работу и взяла вину на себя. Ты здесь, для того, чтобы мы вместе могли организовать коронацию нашего сына, огрызнулся он. Я все сделаю. Величественно согласилась она. «Не ради тебя, а ради Гарри и его будущего». «Прекрасно. Тогда все решено». «А Ричард станет графом Пуатье от моего имени, когда ему исполнится 15 лет». Генрих пренебрежительно махнул рукой. «Сколько угодно. А Лейнора еще не закончила». «И еще. Раз уж мы заговорили о будущем наших сыновей...» Я хочу, чтобы Ричард остался со мной и окончил свое обучение в Пуатье. Я не допущу, чтобы его отправили ко двору в Париж. Хорошо, спешить некуда. Людовик подождет». А Леонору его готовность к согласию не обманула. Генрих сказал ей «да», только потому что это его пока устраивало. Генрих встал, чтобы уйти, и взял отложенную было книгу. «Одолжу у тебя вот эту. Давно хотел ее прочитать». После того, как он ушел, обдав ее холодным воздухом, Алиенора съела пирожное и обдумала все сказанное. Генрих ее раздражал, никуда не денешься. И все же брошенный им вызов бодрил, и на ее губах расцвела улыбка. На площадке, где тренировались рыцари, Гарри испытывал лошадь, которую отец подарил ему на пятнадцатилетие, а родители наблюдали за ним. Золотисто-каштановый жеребец был быстрым скакуном. Его шерсть отливала металлическим блеском, а на крестце белела отметина в виде зигзага молнии. Гарри назвал его «фламбур», что означает «пламенеющий». И конь полностью соответствовал своему имени, как и его сбруя из кожи, украшенная подвесками, звеневшими при каждом резком движении. Уильям Маршал обучал Гарри верховой езде среди небольшой группы других молодых людей. А Гарри, зная, что на него смотрят, пытался показать себя в наилучшем свете. Самодовольно ухмыляясь, он пустил фламбура быстрым галопом и попытался выполнить крутой поворот. Но не оставил себе достаточно места для маневра. Жеребец поскользнулся на задних ногах, едва извернувшись, а Гарри выбила из седла. Принц полетел прямо в грязь. Ничего страшного не случилось, Если не считать раненой гордости, у него лишь ненадолго выбило дух. Вскоре Гарри с трудом поднялся на ноги, отряхивая прекрасные одежды. Пока фламбур носился по полю, уклоняясь от стремящихся его поймать, клопая поводьями и стременами. Уильям маршал пришпорил коня и рысью подъехал к Гарри. «Быстрее, сир!» – коротко приказал он и одним стремительным движением – С силой втащил юношу на круп своей лошади, безупречно выполнив тот самый крутой поворот, который только что не удался Гарри. Уильям пустился галопом за сбежавшим конем и, догнав, схватил его под узцы, крича Гарри, чтобы тот перепрыгивал в свободное седло. С напряженным лицом, на котором не осталось и следа усмешки, Гарри подобрался и прыгнул. Этот маневр, хотя и неуклюжий, все же привел к желаемому результату, а Уильям держал уздечку фламбура, пока седок не усился понадежнее, чтобы самостоятельно управлять лошадью. У края тренировочной площадки Гарри натянул поводья и рысью поскакал обратно, раскрасневшийся и взволнованный. А Уильям, между тем, хвалил его и ободряюще похлопывал по спине. «Что ж», — сказала Алиенора Генриху, Иногда нужно упасть, чтобы подняться с гордостью. Она тепло смотрела на Уильяма, который обернул неудачу Гарри триумфом и в то же время показал, как можно спасти товарища в разгар битвы или на турнире. «Юный маршал хорошо ладит с подростками», — заметил Генрих. «Они равняются на него. Уильям — опытный учитель», — ответила она. «Гарри не может усидеть спокойно, выслушивая объяснения наставника». Но с Уильяма не спускает глаз, потому что на его уроках никогда не бывает скучно. Генрих потер подбородок. «Когда Гарри будет коронован, ему понадобится свой двор. Пожалуй, маршала можно назначить к нему в свиту». Алейнора кивнула, хотя и без особой радости. Она собиралась сделать Уильяма наставником Ричарда. Однако она знала, что Уильям честолюбив, а поскольку он спас ей жизнь, она не может отнять у него возможность Улучшить свое положение. Хорошая мысль! согласилась она. Договорились. Генрих решительно кивнул, превратив мимолетную мысль в реальность. Алиенора оглядела королевские покои, опустевшие после того, как Генрих отплыл в Англию. Теперь здесь поселится Гарри, слуги уже переносили его вещи. Комнаты чисто вымели. пахло оседающей пылью и легким ароматом дыма и благовония от жаровни. Кровать Гарри и матрасы из пуха и соломы недавно внесли сюда вместе с простынями и одеялами, сундуками и ястребиным насестом. Флот отплыл в Англию в ветреную, но ясную погоду. Однако ночью разразился шторм, который обрушился на гавань с проливным дождем. К утру море успокоилось. Ветер обернулся легким бризом. Но все в Кане оставались в напряжении, ожидая новостей о благополучном прибытии короля в Англию. На утренней миссии Алиенора возблагодарила Господа за то, что Гарри не уплыл с отцом. Однако буря имела и добрые последствия. Алиеноре сообщили, что Бекет, направлявшийся в Кан, чтобы поговорить с Генрихом и передать епископам запрет на коронацию, узнал об отплытии королевского флота и повернул назад из-за ужасной погоды. Однако ничто не мешало ему предпринять новую попытку. Нельзя было терять бдительности. А Лейнора заметила на скамье у окна что-то необычное. Костяной футляр для игл, изысканно вырезанный из моржовой кости. Откуда в покоях Генриха взялась игульница? Иногда король сам чинил упряжь, но это была изящная вещица. явно принадлежащая женщине. А Лейнора выдернула маленькую пробку, прикрепленную косичкой из шелка, и в ладонь ей скользнули несколько серебряных игл, разные длины и толщины для работы с разными тканями. Вдоль длинной стенки шкатулки была уложена узкая красная лента. А Лейнора развернула ее и увидела искусно вышитых на алом крошечных золотых львов. В одну иглу Была где-то золотая проволока, переплетенная с прядями тонких золотисто-русых волос. Теперь можно было не спрашивать, чья это игольница и кто побывал в королевских покоях. У Алиеноры сжалось горло. Когда-то она тоже вышивала для Генриха. Но не теперь. Поднеся ленту к жаровне, словно мертвую змею, она бросила ее в угли и смотрела, как та сморщивается и обращается в пепел. Туда же полетела и игольница. Когда шелковая лента рассыпалась в прах, прибыл королевский камергер с сообщением о том, что Генрих благополучно сошел на берег в Саутгемптоне. Алеинора ничего не ответила, потому что в эту минуту желала мужу и его любовнице оказаться на дне морском. Флот рассеяло штормом, и один корабль так и не нашли. На его борту были королевские лекарь «И Жильбер де Сулени». «Печальная новость», — вздохнула Алиенора. «Даже окажись Генрих на затонувшем корабле, погибли бы и другие люди, ни в чем перед ней не повинные. Я вознесу благодарственные молитвы и раздам милостыню за души погибших». Вошел Гарри, раскрасневшийся после прогулки верхом. Неутомимостью он очень напоминал отца. шагая так же решительно и энергично. «Твой отец добрался благополучно, но плавание было тяжелым», бесстрастно сообщила Алия Нора. Один корабль затонул. На борту были Ральф де Баламон и Жильбер де Сулейни. Гарри озабоченно нахмурился. «Очень жаль, однако я рад, что меня с ними не было», ответил он. «Папа всегда притягивает бури». «Да, ты прав», — согласилась она. а иногда самых и поднимает. Беккет назвал бы это Божьим гневом. «Беккет называет Божьим гневом все, что ему не нравится. Скривился Гарри. Я рад, что меня забрали из его дома. Тебе полезно было пожить у него. Там ты общался не только с архиепископом, но и со многими учеными людьми, которые собирались под его крышей. Напомнила Алиенора. Гарри что-то равнодушно пробормотал. Алиенора смотрела на своего старшего сына. смышленного, красивого, и думала, как же быстро ему становится скучно. Ему не хватало усидчивости, он не мог подолгу заниматься одним делом, в отличие от прилежного Жефруа или Ричарда, который умел сосредоточиться, если что-то его заинтересовало. Гарри унаследовал неугомонность Генриха, но не его глубину. Будущий король был похож на бабочку, и это беспокоило Алиенору. Ему нужно было приобрести знания и мудрость, чтобы править. Но внимательно слушать наставников Гарри, судя по всему, не в состоянии. «Я думала о твоем дворе, который нужно составить после коронации», — сказала она. «Твой отец предложил на пост канцлера Ричарда Баре. Гарри нахмурился. «Это человек отца и старый сумасброд. А еще он обладает огромным опытом». с упреком напомнила Алиенора. «Он тебе очень пригодится. К тому же сейчас Ричард Баре в Риме и приступит к новым обязанностям не сразу. Капелланом тебе можно оставить Уолтера. А молодого служителя-вегана я предлагаю поставить во главе канцелярии. Кстати, не хочешь ли взять Уильяма Маршала в качестве маршала и наставником по военному искусству?» Лоб Гарри разгладился и он явно передумал дуться. «Этих я выбрал бы и сам», — сказал он и опустился на мягкую скамью перед жаровней, раскинув руки и скрестив ноги. «Еще я хочу взять Адама Икбефа, Филиппа де Коломбьера и Болдуина де Бетюна. Как пожелаешь». Не все они были по вкусу Али и Нори, особенно под Халим Икбеф. Но у молодого человека должны быть друзья — а сдерживать их будут серьезные помощники, которых назначат родители». Взгляд Гарри упал на горящий футляр для игл, и он сморщился от запаха горелой кости. «Я нашла его у окна», — сказала Алиенора. «Внутри была красная лента, вышитая львами. Я не потерплю следов присутствия любовницы твоего отца в покоях, в которых живу». Гарри отвернулся. «Я не виню тебя, мама». Ты ее видел, разговаривал с ней. Олейноре было неприятно думать, что Розамонда де Клифорд знакома с ее сыновьями. Гарри пожал плечами в знак согласия: Она с ним не спорит, сказал он. Не интересуется политикой, и он может говорить с ней об обычных вещах. Алейнора скривила губы: Со мной он тоже может говорить об обычных вещах, если захочет. Но ты свирепо, как орлица, мама. Ты можешь улететь с тем. что принадлежит ему или выцарапать ему глаза разамон даже как котенок если она его поцарапает то случайно а он может уничтожить ее одним ударом кулака но не хочет этого делать он хочет играть с ней и надеть на нее ошейник алиинору чуть не стошнило понятно гарри пошевелил носком сапога камыши которыми устелили пол покоев вы обе нужны ему мама Она раздраженно фыркнула. Все дела сводятся к желанию мужчин, даже ее сыновья такие же. Вот только я уже не уверена, что он мне нужен, сказала она. И я знаю, почему он меня боится. Я слишком хорошо его изучила. Через две недели невеста Гарри Маргарита прибыла в Кан вместе со своей младшей сестрой Аделью. Алиенора не видела Маргариту десять лет. со дней ее фарсовой свадьбы с Гарри. Пухлый карапуз превратился в крепкую девочку, коренастую и упитанную, совсем не похожую на своего высокого стройного отца с серебристыми локонами. Черты лица девочки были рыхлыми, кожа испещрена прыщами. Однако ее темные волосы лежали блестящими волнами, а нежно-карие глаза привлекали взгляд. Ее сестра Адель – оказалась светловолосой в отца и напоминала маленькую сероглазую мышку. Алиенора была готова не взлюбить этих девушек, но что-то в ее душе перевернулось. Худу ли или к добру, но Маргарита была ее невесткой. И даже если сейчас ее не коронуют, однажды это произойдет. Вскоре она станет достаточно взрослой, чтобы родить детей. Какие бы чувства французская принцесса не вызывала у Алиеноры, следовало включить ее в свой круг влияния. На Гаре французские принцессы впечатления не произвели. Он был вежлив с ними, но не проявлял особого интереса. Для Гарри брак с Маргаритой был лишь необходимой обязанностью. Девушка не заботилась о том, чтобы приукрасить себя, считая подобные потуги проявлением легкомыслия, а ее взгляды были устоявшимися и твердыми. Яркому и стремительному Гарри она понравилась не больше, чем гурману миска холодной похлебки. А Лейнура занялась подготовкой Маргариты к новой жизни. Жена сына прибыла с сундуком простых платьев и без каких-либо украшений, полагавшихся членам королевской семьи. А Лейнура усадила за работу швей, чтобы те сшили для девушки новые одеяния. Маргарите шли теплые тона, красные, золотые и зеленые. Но в новом наряде она напоминала рабочую лошадь в упряже для благородного скакуна. Однако у Маргариты были и достоинства. Девушка отличалась упорством и стойкостью. Быстро скакать верхом она побаивалась, но без единой жалобы могла проехать несколько миль. Она обладала выносливостью и выдержкой, а также умением доводить дело до конца. Такие качества жены придутся очень кстати, в противовес непоседливому Гарри, если, конечно, он обратит внимание на супругу. А Лейнора отправила их вдвоем на соколиную охоту, и все получилось очень удачно, потому что Маргарита с удовольствием участвовала в погоне, а Гарри смог показать с лучших сторон своего белого кречета и мастерство в обращении с птицей. Маргарита восхищалась его искусностью, и день прошел к обоюдному удовольствию. Позже, за ужином, Маргарита вела себя более оживленно, чем обычно, и Гарри в ответ уделял ей внимание. Алейнора наблюдала за ними оценивающим взглядом. Она никогда не хотела их брака, но раз уж он заключен, то будет лучше, если супруги смогут найти общий язык и исполнить предписанные им роли. В какой-то момент ей придется сообщить Маргарите, что она не поплывет в Англию вместе с Гарри, чтобы стать королевой. Но не сейчас. А Леонора сидела в своих покоях и читала послание из Пуатье, когда о встрече с ней попросил Уильям Маршал. Она сразу же велела камергеру его принять. Уильям вошел и опустился на колени у ее ног. Он только что вернулся из дозора и все еще был в кольчуге, хотя меч оставил за дверью. Госпожа. «Сказал он без предисловий. Мы следили за дорогами, как вы приказали. И перехватили епископа Вустерского и его слуг. Вы говорили, что желаете поговорить с любым английским священнослужителем, который попадется нам в окрестностях. Поэтому я вежливо пригласил его проехать с нами». Алиенора удовлетворенно улыбнулась. «Ты хорошо поработал, Уильям. Приведи его ко мне, но обращайся с ним как с дорогим гостем». и пусть нам принесут угощение. Ты тоже останься и внимательно слушай все, о чем мы будем говорить. Только сначала сними кольчугу. Не будем пугать доброго епископа». «Да, госпожа», — ответил Уильям с понимающим блеском в глазах. Вскоре он вернулся, надев придворную коту, и с почтением сопровождая Роджера, епископа Вустерского. Епископ был кузеном Генриха. старше короля на 15 лет, красивым красноречивым мужчиной с темными сидеющими на висках волосами и аккуратно подстриженной темно-каштановой бородой. Он давно дружил с Томасом Бекетом, который семь лет назад возвел его в епископы. Однако, поскольку Генрих приходился ему близким родственникам и хорошо его знал, епископ был вхож в оба лагеря. А Леонора относилась к Роджеру Вустерскому, С симпатией. Даже если он вез письма о отлучении от Беккета, которые сделали бы невозможной коронацию Гарри. попадя они в Англию. Он был набожен, но не непреклонен. Некоторые знакомые Алиеноре епископы, в первую очередь Гилберт Фолиат, после такого задержания вошли бы в комнату, пылая от ярости. А вот Роджер знал, как вести придворные игры и приблизился к королеве, будто он действительно был почетным гостем. Алейнора поприветствовала епископа, поцеловав его перстень, а он ответил ей поклоном и улыбкой. «Я рада снова видеть вас», — сказала она. «Мы не виделись так давно». «И я тоже скучал по вашему обществу, госпожа, и по обществу короля», — милостиво ответил он. Вошли слуги с хрустальным кувшином лучшего гасконского вина и блюдами с пирогами, сырными тарталетками, жареным цыпленком и свежим лососем под имбирно-смородиновым соусом. Угощение расставили на столе, покрытом белой льняной скатертью, среди блюд из тончайшего позолоченного серебра и дорогих хрустальных чаш. «Давайте присядем», — сказала Алейнора. «Пообедайте со мной. Мне нужен ваш совет, и я уверена, что и вы не против подкрепиться». Роджер Вустерский оглядел расставленные блюда и нежные завитки пара, поднимающиеся над курятиной. «Вы очень добры, госпожа. Путешествие всегда обостряет аппетит. А я и мои спутники давно не принимали пищу. О них позаботятся, и вас всех удобно устроят на ночь. О, госпожа, нет необходимости так утруждаться из-за нас». Епископ явно оказался в щекотливом положении, Но, очевидно, это не мешало ему вести себя дипломатично. «Меня это ничуть не затруднит, милорд. Я вынуждена просить вас остаться, потому что нам есть о чем поговорить». Епископ поглядел комнату. Музыканты расположились в оконной нише и настраивали свои инструменты. Камергер зажигал свечи. На заднем плане маячил Уильям, тонко напоминая епископу, что хотя и гость, но уйти не может». «Я в вашем распоряжении, госпожа», – любезно сказал епископ и уселся на мягкую скамью между стеной и столом. Когда они вымыли руки и Роджер благословил еду, Алиенора сказала, «Вы путешествуете в Англию, я полагаю». Музыканты заиграли мелодичный дуэт на арфе и цитоле. Королева с улыбкой приняла ломоть куриной грудки, которую епископ искусно разделал и положил на ее блюдо. «Вы правы, госпожа», — сказал он. «Я направлялся в Англию по срочному делу, касающемуся короля. Мне очень жаль, но море сейчас бурное, и переправы были затруднены». Она потянулась к своему кубку и сделала изящный глоток вина. «В самом деле, я слышал, что флот короля был недавно застигнут сильным штормом, но сейчас погода более благоприятная. Возможно, однако риск еще велик». «Если вы позволите, я с радостью отправлюсь в путь». А Леонора улыбнулась. «Конечно, милорд и епископ, но, боюсь, это невозможно, пока ветер не переменится, когда бы это ни случилось. Вас разместят со всеми удобствами и отправят в путь как можно скорее». Он скривился, признавая свое положение. «Если у вас есть письма для короля, я с радостью отправлю их, пошлю самого быстрого гонца». Отдайте мне письма и можете отправляться в путь завтра утром, госпожа. Я высоко ценю ваше предложение, но послания были доверены мне, и я обязан передать их лично. Понимаю, ответила Алиенора. Я просто хотела избавить вас от напрасного путешествия. Это очень любезно с вашей стороны, госпожа, произнес епископ, не скрывая иронии в голосе. Ни одно путешествие не проходит впустую. но я понимаю, почему мое задерживается». Он вытер губы салфеткой. «Вы знаете, что коронация вашего сына будет поставлена под сомнение, если ее будет проводить не архиепископ Кентерберийский». «У короля есть разрешение от папы Римского?» – спокойно ответила она. «Насколько я понимаю, участие в церемонии архиепископа Кентерберийского это всего лишь традиция, а не непреложный закон». Однако я понимаю вашу точку зрения и уверена, что в будущем ситуация прояснится благодаря дополнительным церемониям. И даст Бог участию в них архиепископа Кентерберийского. Но пока все остается так, как есть. Король Франции не будет рад такой коронации для своей дочери. С недовольством короля Франции мы разберемся, когда придет время. Вообще-то ему следовало бы оказать помощь в этом вопросе, раз уж он желает видеть свою дочь, коронованной архиепископом Кентерберийским. Вы так не считаете?» Роджер Вустерский больше ничего не сказал по этому поводу. И дальнейшую трапезу сопровождали менее колкие беседы. После первой перепалки епископ, казалось, смирился и даже расслабился, наслаждаясь музыкой, что удивило Алиенору. Она ожидала от него большего беспокойства. Когда епископ удалился на ночь в приготовленные покои, королева велела Уильяму выставить у его дверей стражу. «Вы думаете, он попытается сбежать, госпожа?» «Не знаю, но, похоже, он смирился с задержкой и не слишком огорчен». «Возможно, ему не так уж нравилось порученное дело». Она покачала головой. «Вряд ли. Я думаю, Роджер Вустерский очень обеспокоен. Он близкий друг архиепископа». И превосходный игрок, к тому же. Нужно убедиться, что он не водит нас за нос. Возможно, письма отправлены с другим гонцом. Архиепископ должен был предвидеть, что его могут задержать. «Я тоже так думаю», — сказала Алеинора. «Поэтому нельзя терять бдительности». Однако, даже если письма достигнут Англии, подозреваю, что к ним не прислушаются. Уильям поклонился и собрался уходить. Но она схватила его за рукав и жестом пригласила сесть. «Подожди. Мне нужно с тобой поговорить о другом деле». «Слушаю, госпожа». В его взгляде были лишь вежливости и внимание. Но Алиенора чувствовала. Юноша скрывает сомнение и неуверенность. «Я думала о твоем будущем», — сказала она, когда он расположился на скамье, вытянув длинные ноги. Мне кажется, что я держу в своей конюшне великолепного скакуна и требую, чтобы он тянул плуг и возил товары на рынок. Я знаю, что ты способен на большее. Госпожа Я, подожди. Она подняла руку, заставив его умолкнуть. Ты впустую растрачиваешь свой талант, а я впустую отделяю тебя своими щедротами. В его глазах загорелись искорки удивления и предвкушения чего-то большего. «Госпожа, я счастлив служить вам». «Нет, это не так», — возразила она. «Ты готов служить и предан мне, а это совсем другое. Тебе нужно больше, чем я могу дать». Перед отплытием короля в Англию мы обсуждали, кого назначить на управление двором Гарри. «Ты нравишься моему сыну, и у тебя талант обучать оруженосцев и других подростков воинскому мастерству». Ты хорошо показал себя в бою, в дипломатии и верно служишь мне. В согласие короля, я назначаю тебя маршалом Гарри и его наставником в рыцарском искусстве, когда он отправится в Англию в преддверии коронации». Щеки Уильяма зарумянились. Поднявшись со скамьи, он опустился перед Алеей Норой на колено. «Госпожа, вы оказываете мне честь?» «О да». Улыбаясь, она протянула ему руку для поцелуя. Я дарую тебе прекрасный шанс. Не упусти его». «Знает ли об этом юный милорд?» Он сам просил назначить тебя в свою свиту. Она мрачно улыбнулась. «Он не хочет, чтобы ты учил Ричарда. Боится, что младший брат его превзойдет. Я сначала хотела оставить тебя при Ричарде, но решила, что тебе лучше служить Гарри. Ты англичанин по рождению, знаешь их нравы и будешь очень полезен ему. Еще. Я надеюсь, что ты будешь за ним присматривать и сообщать мне, как у него идут дела. Посылай вести с веганом. Он тоже будет служить Гарри. А я помню, что он ведет счет твоим турнирам. Да, госпожа. Я доверяю тебе присматривать за Гарри. До сих пор ты меня не подводил. Преданности верная служба вознесут тебя, Уильям. Но ты можешь пойти еще дальше. Ты вполне способен превзойти возможности придворного рыцаря. но твой путь и достижение зависят только от тебя». Уильям глубоко вдохнул, впитывая ее слова, и Алиенора увидела, что он действительно прекрасно ее понял. Королева улыбнулась рыцарю искренне и сердечно. Да, она отпускала его, но он навсегда останется верен ей. Епископ Вустерский провел ночь в замке без происшествий. Утром посетил мессу, а затем встретился побеседовать со священниками. он по-прежнему хладнокровно переносил домашний арест. При встрече с Маргаритой и Гарри был сдержан, но вежлив, и, казалось, ничуть не тревожился о своем положении. Хотя склонности к побегу он не проявлял, Алеинора продолжала пристально следить за ним и написала Генриху, сообщая, что у нее гостит епископ Вустерский. Неделю спустя в Кан прибыла еще одна гостья – Мария Булонская. Невестка Изабель, которую Генрих забрал из монастыря и выдал замуж за матье эльзасского В январе после десяти лет брака Мария родила своему нежеланному мужу вторую дочь и добилась, наконец, развода, стремясь вернуться к религиозной жизни. Женщина, которую ввели в покои Алиеноры, была похожа на зимнего воробья, худенькая и невысокого роста. Щеки ее запали, Темные глаза тревожно вспыхивали, но губы она сжимала решительно и держалась очень прямо. Ее худощавое тело было облачено в мантию из простой темной шерсти, подпоясанную кожаным поясом. Белая плотная вуаль, уложенная строгими складками, покрывала ее волосы и подчеркивала суровую линию подбородка. «Я хочу переправиться в Англию, чтобы уладить дела и обрести покой». сказала она о обращаясь «Обращаюсь к вам, как одна дама королевской крови к другой. Позвольте мне пересечь пролив. Десять лет я терпела мирскую жизнь». Она стиснула зубы. Мой брак начался с насилия. Я не давала на него согласия. Принуждать меня к замужеству было незаконно с самого начала. Теперь, слава Господу, церковь наконец-то усовестилась и даровала мне свободу от супружества. Я буду рада покинуть мирскую жизнь. «Я понимаю вас, Миледи», — сказала Алиэнора. Она испытывала глубокую симпатию к Марии и винила себя за то, что недостаточно противилась Генриху, позволив выдать Марию замуж. Однако Генрих всегда видел только политические выгоды и вряд ли прислушался бы к ней. «Вы можете гостить у меня столько, сколько пожелаете. Благодарю вас». Мария сплела руки на коленях с такой силой, что пальцы побелели. Позже женщины обедали с епископом Вустерским. Мария держалась спокойно и величаво, и Алиенора увидела в ней ту властную мать Аббатису, которой она была, прежде чем Генрих забрал ее из монастыря. Мария не поинтересовалась о причинах задержавших епископа в замке, хотя, вероятно, догадывалась о них. Она по большей части молчала, хотя и обменялась с епископом, несколькими суждениями на религиозные темы. На следующий день Мария уехала со своей небольшой свитой, церемонно попрощавшись с Алейнорой во дворе, прежде чем взгромоздиться на белого мула. Темное платье, простая шерстяная накидка, поджатые губы. Алейнора почувствовала, что Мария живет в мире, в котором поблекли все краски радости. Ей остались лишь серый цвет и жесткая решимость. И Алиенора подумала, что сама чем-то похожа на бывшую мать Аббатису.